Глава 4. Составление списка триггерных ситуаций. Теперь ты готов пройти первый этап программы избавления от социальной тревожности. Я заранее поздравляю тебя. Этот этап предполагает составление полного списка триггерных ситуаций, то есть всех ситуаций, которые вызывают у тебя социальную тревожность. В первой главе ты познакомился с Мартином, который учится в старших классах и переживает из-за устных ответов на уроках. Он даже подумывает о дистанционном обучении. Как и у большинства подростков, у Мартина сейчас сверхплотный график. Домашние задания, индивидуальные проекты и другие дела, связанные с поступлением. Подобно сверстникам, страдающим социальной тревожностью, он чувствует себя лучше, когда ощущает контроль над своей жизнью. КПТ предлагает Мартину возможность справиться со своей тревожностью, и это оправдывает в его глазах все те усилия и время, которые ему придется на нее потратить. Мартин будет выполнять первый этап вместе с тобой. Работая с этой главой, ты сделаешь три вещи. Во-первых, понаблюдаешь за собой и определишь все триггерные ситуации, которые возникнут на протяжении недели. Во-вторых, составишь список таких ситуаций. И, наконец, с помощью шкалы СЕТ выставишь им оценки и составишь рейтинг триггерных ситуаций. Итак, начнем. Отслеживай свои триггерные ситуации. Чтобы пройти этот этап, представь, что ты исследователь. Тебе предстоит подробно изучить свои повседневные привычки. Для этого нужно отследить, как ты реагируешь на различные ситуации. Возможно, сейчас тебе захочется положиться на свои внутренние ощущения и сразу составить список триггерных ситуаций. Однако я неоднократно замечала, что когда человек слишком быстро бросается это делать, он упускает что-то важное. Так что роль исследователя поможет тебе не торопиться. Так у тебя получится более полный и точный список. Лучший способ составить исчерпывающий список триггерных ситуаций — не торопясь окинуть мысленным взором свой обычный день, представить его во всех подробностях и вспомнить все ситуации, в которые ты обычно попадаешь. Не обязательно делать заметки в режиме реального времени, добавляя пункты к списку в течение дня, хотя если тебе хочется, можно сделать и так. Лучше выделить время вечером, и постараться вспомнить все триггерные ситуации, начиная с утра. Кроме того, следует подумать о событиях, которые происходят не слишком часто. Такие ситуации могут возникать на каникулах, в выходные, во время семейных встреч, походов в рестораны и так далее. Найди подходящее место для проведения исследований и просмотри мысленно прошедший день. Таким местом может стать, например, уютное гнездышко из подушек. обеденный стол или скамейка в парке. Любой уголок, где можно спокойно посидеть и подумать о прожитом дне. На этом этапе важно вспоминать свой день в мельчайших подробностях. Твоя задача — выявить все триггерные ситуации. Не забудь включить в список те, которых ты избегаешь, потому что они тебя тревожат. Дневник наблюдений Чтобы не упустить из виду ситуации, которых ты избегаешь, внимательно изучи всю свою неделю. Проанализируй каждый день, час за часом. Для этого лучше всего использовать дневник наблюдений. Отведи в нем отдельную страницу для каждого дня, чтобы у тебя было достаточно места для заметок. Ты можешь вести дневник в записной книжке или в заметках в телефоне. Вот как Мартин вносил триггерные ситуации в свой дневник наблюдений. Дневник наблюдений Мартина. Понедельник. С 7 до 9 часов утра. Волновался из-за английского. Старая джинсовая рубашка в стирке. Пришлось надеть красную фланелевую. С 9 до 10 часов утра. Сильно трясло, когда проходил мимо комнаты отдыха по дороге на химию. С десяти до одиннадцати часов утра. «Химия». Джо опаздывал, и я боялся, что мне дадут другого напарника по лабораторной работе. С одиннадцати до двенадцати часов. Фух, Джо успел. С двенадцати до тринадцати часов. «Обеденный перерыв». Пропустил обед, потому что не хотел ни с кем встречаться. Пошел прямо в библиотеку. С тринадцати до четырнадцати часов библиотека почти все время переживал по поводу английского. С четырнадцати до пятнадцати часов углубленный английский пришлось читать вслух. С пятнадцати до шестнадцати часов после английского меня тошнило, ушел домой. С восемнадцати до девятнадцати часов все еще тошнило. Попросил маму приготовить бульон на ужин. С девятнадцати до двадцати часов. Сказал папе, что не могу сходить с ним за пиццей. С двадцати часов до двадцати одного часа. Сидел в своей комнате, потому что к сестре пришла подруга, и они смотрели телевизор. Отчет Мартина. Вечером в понедельник я стал вспоминать прошедший день и заполнять дневник наблюдений. Я понял, что начинаю чувствовать тревогу еще до того, как прихожу в школу. Я заранее знаю, что окажусь там в ситуациях, которые заставляют меня переживать, но не знаю, что это будут за ситуации. В каком-то смысле это даже хуже, чем если бы я точно знал, чего ждать. Всегда приходится быть начеку. Если в этот день есть урок обществознания или углубленного английского, я ощущаю тревогу прямо с утра. Я надеваю что-нибудь неяркое и неброское, чтобы не выделяться среди других учеников. Именно поэтому я сразу заполнил ячейки на время с 7 до 9 часов утра на все 5 дней. Затем я заполнил ячейки на те часы, в которые проходят уроки обществознания или углубленного английского. Урок обществознания вызывает у меня тревогу, потому что на нем мы обмениваемся мнениями. «Миссис Джу всегда вызывает меня». Она хочет активнее вовлечь меня в работу на уроке. Обычно я не поднимаю руку. Если мне нужно отвечать устно, я переживаю несколько дней. Иногда я говорю родителям, что заболел. Лучше всего, когда мне удается ответить только в присутствии миссис Джу. Но я никогда не знаю заранее, разрешит она мне или нет. На уроках по углубленному английскому мы часто читаем слух. Прямо сейчас мы проходим Шекспира. Его невозможно читать вслух, потому что это не современный английский язык, и я чувствую себя идиотом, когда читаю. Мистер Райерден говорит, что все чувствуют себя некомфортно, читая вслух подобные тексты. Когда наступает моя очередь читать, я пропускаю урок. Если я какое-то время ничего не говорил в классе, можно быть уверенным, что мистер Райерден меня спросит. В те дни, когда по расписанию другие предметы... например, химия, математика и испанский, я испытываю облегчение. Это несложные уроки, они не требуют особенной активности в классе. Обычно на химии и математике каждый сидит за своей партой и выполняет какие-то задания. Испанский я могу делать дома. Во время большой перемены я чувствую себя некомфортно. Я иду к своему шкафчику и надеюсь, что не встречу никого, кто захочет поболтать со мной. Переходить по коридору из класса в класс на переменах тоже тяжело, их уже всего при этом проходить мимо комнаты отдыха. Я туда никогда не захожу, говорю себе, что мне незачем. Но когда я записывал наблюдение в дневник, то понял, что это просто отговорка. Например, если мне надо передать кому-то книгу, было бы проще зайти в комнату отдыха, вместо того, чтобы просто надеяться на случайную встречу с этим человеком. Так что я добавил комнату отдыха в свой список, хотя этой ситуации я всегда стараюсь избегать. Как только уроки заканчиваются, я тороплюсь домой. Обычно я не возвращаюсь к своему шкафчику, потому что там в это время много ребят. Я испытываю дискомфорт, когда приходится с кем-то болтать. Я хотел вступить в клуб робототехники, его заседание проводится после уроков, потому что мне нравится это занятие, и к тому же это помогло бы мне при поступлении в колледж. Но когда подошло время пойти туда первый раз, меня охватила такая паника, что я не пошел. По выходным я обычно сижу дома, делаю домашнее задание или играю в видеоигры с ребятами из разных городов. Если мне приходится идти в гости с родителями, то я стараюсь избегать школьных знакомых и вообще ребят моего возраста. Я понаблюдал за собой еще несколько дней, а затем кое-что исправил в своем дневнике наблюдений. В пятницу папа заставил меня пойти с ним в магазин за продуктами, и там я столкнулся с одноклассником. Я понял, что это событие необходимо добавить в список триггерных ситуаций. Меня удивило, как много ячеек в таблице оказалось заполнено. Получается, что чуть ли не весь день я беспокоюсь как бы не попасть в ситуацию, которая вызовет у меня тревожность. Мне казалось, что у меня получается избегать пустой болтовни, и тем не менее на протяжении дня возникает миллион ситуаций, когда кто-то из ребят пытается со мной заговорить. Из-за этого я постоянно чувствую себя измотанным и не хочу ходить в школу. Подсказки для ежедневных наблюдений. Заполняй как можно больше ячеек. Заполняй таблицу на каждый день недели. Если одна и та же ситуация возникает несколько дней подряд, записывай ее каждый раз. Необходимо получить полную картину. Как часто и когда возникает тот или иной триггер? В дальнейшем тебе не придется ссылаться на конкретные ячейки. Не спеши. Чтобы сделать твой список триггерных ситуаций максимально полным, необходимо понаблюдать за собой на протяжении нескольких дней. Добавляй к списку любые триггерные ситуации, которые переживешь или вспомнишь за это время. Они не обязательно должны возникать каждый день. Не уговаривай себя. Составляя список, старайся не путать то, что тебя тревожит, с тем, что тебе просто не нравится. Если в определенной ситуации тебя охватывает чувство тревоги, то это не означает, что тебе эта ситуация не нравится, и ты хочешь, чтобы она исчезла из твоей жизни. Мартин ищет отговорки, чтобы не ходить в комнату отдыха. Ища отговорки, чтобы избежать чего-либо, ты пытаешься убедить себя, что не хочешь оказываться в ситуациях, которые вызывают у тебя тревожность, даже если на самом деле все наоборот. Например, у тебя вызывают тревогу занятия в тренажерном зале. Вместо того, чтобы подумать Я хочу пойти в тренажерный зал, но мысль о занятиях там тревожит меня, ты находишь отговорку. Мне не нравится заниматься в тренажерном зале. Или у тебя вызывают тревогу занятия с другими людьми. Вместо того, чтобы подумать Я хотел бы поступить в эту учебную группу, но мне мешает тревожность, ты ищешь предлог этого не делать. Я занимаюсь лучше, когда делаю это сам. Так. Ты убеждаешь себя в том, что твоя привычная стратегия избегания не является проблемой. Не исключай подобные ситуации из своего списка. Возможно, на самом деле ты хочешь перебороть себя и участвовать в этих ситуациях, не чувствуя при этом тревоги. Не забывай о часто встречающихся триггерах. Завершая свой дневник наблюдений, просмотри приведенный далее список. Возможно, он напомнит тебе о чем то Убедись, что не упускаешь из виду какие-то ситуации. Если ты что-то пропустил, добавь это в свой дневник. Вот примеры ситуации, которые часто становятся триггерами для подростков, страдающих социальной тревожностью. Отвечать устно на уроке. Поднимать руку на уроке. Отвечать на вопрос в присутствии одноклассников. Выступать перед аудиторией на каком-нибудь мероприятии. Выступать перед публикой на музыкальной репетиции. Принимать участие в спортивных соревнованиях или провести тренировку в присутствии зрителей. Присоединяться к группе сверстников, которые о чем то беседуют. Общаться с малознакомым человеком. Школьная перемена. Обеденный перерыв. Переходить из класса в класс. Вечеринка или танцы. Спортивное мероприятие. Что-то писать, когда на тебя смотрят. Работать за компьютером или делать что-то в телефоне, когда на тебя смотрят. Есть, когда на тебя смотрят. Знакомиться с людьми. Пользоваться общественным туалетом. Разговаривать с учителями, завучем или директором школы. Предлагать другому человеку чем-нибудь заняться. Оказаться в центре внимания, намеренно или случайно. Обращаться к другим людям с просьбой или требованием. Например, возвращать покупку в магазин или просить кого-то об одолжении. Высказывать собственное мнение. Публиковать посты в социальных сетях. Ездить в общественном транспорте или на такси с малознакомыми или незнакомыми людьми. Составь список триггерных ситуаций. Следующая часть этого задания достаточно проста. Необходимо собрать все триггерные ситуации из своего дневника наблюдений в общий список. В этом нет ничего сложного, но придётся подумать о том, как лучше всего описать каждую ситуацию. Возможно, ты захочешь разбить некоторые ситуации на более мелкие части или, наоборот, объединить их в группы. Вот как Мартин описал свой процесс составления списка триггерных ситуаций. Отчёт Мартина. Мой итоговый список состоял примерно из 20 триггерных ситуаций. Их было так много, что мне даже показалось, я никогда не смогу с ними справиться. Но я продолжал работать. Дела пошли лучше, когда я понял, что большинство ситуаций, которые касаются утренних часов, можно объединить в одну. Тревога после пробуждения, переживания о том, вызовут ли меня на уроке обществознания беспокойство по поводу контрольной по испанскому. Все эти опасения касаются того, что произойдет или может произойти в школе. Понаблюдав за собой, я понял, что по выходным не ощущаю особой тревоги. Ну, то есть ощущаю только в тех случаях, когда предстоит поход в гости или в кино или что-то в этом роде. Я выявил для себя ситуацию, которая беспокоит меня по утрам. Выбор одежды. Утреннее беспокойство у меня в значительной мере связано с тем, что я могу что-нибудь перепутать на уроке, и ребята заметят, как я нервничаю. Меня беспокоит и то, как я выгляжу со стороны. По шкале СЕТ выбор одежды я оцениваю невысоко, на 3 балла, в сравнении с 4 и 5 баллами для других утренних триггеров. Думаю, это объясняется тем, что я могу самостоятельно решить, что надеть. Кроме того, я немного запутался, разбираясь с триггерными ситуациями на уроках. Я понял, что необходимость отвечать устно оставляет далеко позади большинство других триггеров. Так что я решил выделить такие ответы как отдельную ситуацию. Ответ на уроке точно заслуживает оценки 10 по шкале СЕТ, независимо от того, какой это предмет». так что я объединил все устные ответы в одну ситуацию. Самыми мощными триггерами тревожности среди школьных предметов для меня становятся обществознание и углубленный английский. Я даже думал объединить их в одну ситуацию. Но мои оценки по шкале СЕТ для них различаются, поэтому я отказался от этой идеи. Уроки углубленного английского у мистера Райердена проходят по-разному, так как он дает нам очень разные задания — К примеру, иногда мы много пишем, а это я делаю спокойно, особенно не нервничая. Так что уроки английского непредсказуемы. И до того, как становится ясно, чем мы будем заниматься сегодня, я нервничаю особенно сильно. Я много думал о триггерных ситуациях, возникающих на переменах. В моем дневнике наблюдений они записаны по несколько раз в день. Я решил сделать большую перемену отдельной ситуации, А все ситуации, связанные с переходом из класса в класс, объединил в одну группу. И правда, то, что я чувствую при переходе из кабинета математики в кабинет английского, не так уж сильно отличается от того, что я ощущаю, направляясь из кабинета английского в кабинет рисования. Разве что идти дальше. А вот то, что я чувствую, когда прохожу мимо комнаты отдыха, сильно отличается. Так что я сделал это событие отдельной триггерной ситуацией. Ее оценка по шкале СЕТ выше. Я также включил в список необходимость зайти в комнату отдыха, чего я всегда избегаю. Советы для составления списка триггерных ситуаций. Включай каждую ситуацию в список только один раз. Даже если ты отметил поездку в школу на автобусе как триггерную ситуацию пять раз за неделю, В итоговый список триггерных ситуаций тебе следует включить ее лишь один раз. Подумай, не надо ли разбить некоторые ситуации на более конкретные подситуации. Внимательно следи за тем, что именно становится для тебя триггером в каждом событии. Предположим, ты испытываешь тревожность на уроке математики. Ты можешь уточнить, что особенно сильное беспокойство вызывает ситуация, когда нужно поднять руку на этом уроке. Теперь у тебя есть два варианта. Включить в список обе ситуации, урок математики и поднять руку на математике, или решить, что именно необходимость поднимать руку служит для тебя настоящим триггером и причиной, по которой ты включаешь урок математики в дневник наблюдений. Во втором случае в итоговый список нужно записать только вариант «поднять руку на математике». Мартин написал в своем отчете, как он выделял подситуации, связанные с выбором одежды по утрам, и устными ответами на уроки. Учитывай уровень своего страха. Несмотря на то, что оценивать ситуации по шкале СЕТ предстоит только в следующем задании, тебе, возможно, захочется рассмотреть уровень тревоги для каждого триггера уже сейчас, при составлении списка. Так? Мартин сделал занятия по обществознанию и углубленному английскому разными триггерными ситуациями именно потому, что у них разные оценки по шкале СЕТ. По мере того, как ты будешь осваивать процесс выставления оценок, тебе станет проще переходить от одного задания к другому. Отслеживай пересечения. Предположим, твой список одновременно включает в себя и переход из класса в класс, и... Путь из класса в столовую на обед. Это повторение одного и того же или ситуация действительно сильно отличается? Если триггером в обоих случаях выступает необходимость здороваться с людьми и то, что на тебя смотрят окружающие, то ситуации вполне можно объединить. Однако, возможно, путь из класса в столовую предполагает гораздо более длительный контакт с окружающими. Или тебе приходится каждый раз объяснять, почему ты не идешь в столовую вместе с другими ребятами. В таком случае можешь считать это двумя отдельными триггерными ситуациями. Помни, работа продолжается. Не беспокойся, если не можешь решить, каким образом внести в список те или иные ситуации, или список кажется тебе неполным. У тебя будет возможность еще не раз обдумать список после того, как ты приобретешь необходимый опыт. При прослушивании следующих глав ты сможешь дополнить перечень теми триггерными ситуациями, которые покажутся тебе самыми неприятными именно сейчас. Оцени свои триггерные ситуации. Теперь, когда у тебя появился список триггерных ситуаций, пора вновь перевоплотиться в исследователя и выполнить кое-какие измерения. Сейчас-то тебе и пригодится шкала СЕТ. Цель. Досконально понять, что ты чувствуешь в каждой ситуации, чтобы в дальнейшем планировать и проводить экспозиционные эксперименты. Вот список триггерных ситуаций Мартина с его оценками по шкале СЕТ, а также комментарии к этим оценкам. Отчет Мартина. «После того, как я составил список триггерных ситуаций, я выставил им оценки по шкале СЕТ». В некоторых случаях я знал заранее, какими они будут. Например, я точно знал, что выбор одежды перед школой не тянет больше, чем на 3 балла. Выставляя оценки, я представлял себя в каждой ситуации и пользовался шкалой сет из третьей главы. В итоге у меня получилось аж 5 десятибальных ситуаций. Хотя разговоры с глазу на глаз не всегда тянут на 10. Ни одной оценки ниже 3 баллов у меня нет. Это меня удивило. Мне казалось, что в списке будут единицы или двойки. Но если быть честным до конца, моя тревога не опускается ниже трех баллов ни в одной из перечисленных ситуаций. Мне кажется, если бы я смог завершить КПТ-программу с несколькими единицами и двойками по шкале СЕТ, это было бы по-настоящему круто. Триггерная ситуация. Оценка по шкале СЕТ. Просыпаться в будний день и думать о предстоящих уроках. 4-5 баллов. Общество знания. 7-8 баллов. Углублённый английский. От 6 до 9 баллов. Устные ответы на уроки. 10 баллов. Выбирать одежду в школу. 3 балла. Большая перемена. 4 балла. Переходить из класса в класс. От 3 до 5 баллов. Проходить мимо комнаты отдыха. 6 баллов. Заходить в комнату отдыха — 10 баллов. Школьный кружок — 10 баллов. Постить что-то в социальных сетях — 10 баллов. Непринужденный разговор с глазу на глаз — от 8 до 10 баллов. Ходить в ресторан — 8 баллов. Ходить в магазин — 8 баллов. Советы для оценивания триггерных ситуаций. Вернись к третьей главе. Там есть вся базовая информация, необходимая для использования шкалы СЕТ. Переслушай главу, прежде чем выставлять оценки, и обращайся к ней повторно по мере необходимости. Опирайся на свои ощущения. Выставлять оценки нужно быстро. Ты оцениваешь свои чувства, поэтому слишком много думать здесь ни к чему. Прислушивайся к ощущениям. Используй диапазон оценок, если нужно. Одни ситуации, возможно, имеют более общий характер или их обстоятельства периодически меняются. Даже те ситуации, которые кажутся тебе конкретными и однозначными, могут иметь много вариаций. Предположим, для тебя триггерная ситуация является устный ответ в классе. Однако, задумываясь об этом, ты понимаешь, что отвечать на лабораторной работе по физике у мисс Вон вовсе не так сложно, как на уроке английского у мистера Хилтона. Все потому, что в лаборатории обычно находится всего 10 человек, тогда как на английском — почти 30. Именно поэтому ты можешь оценить эту ситуацию по шкале СЕТ в 5-7 баллов, чтобы отразить разницу. Просмотри свои оценки еще раз. Выставив оценки на основе своих внутренних ощущений — Вернись в начало и просмотри получившиеся цифры. Ничего не пропустил? Если пропустил, поставь нужный балл. Подумай, не получились ли оценки слишком близкими? Например, если ты оценил все ситуации на 10 баллов или около того. Проверь, нельзя ли сделать так, чтобы оценки отличались друг от друга? Возможно, для этого придется разделить некоторые не слишком тревожные ситуации на более мелкие части. В итоге список должен включать как очень некомфортные ситуации, с высокими оценками по шкале СЕТ, так и не слишком некомфортные, с низкими оценками по шкале СЕТ. Вопросы и ответы. Вопрос. Что будет, если у меня окажется слишком много триггерных ситуаций? Ответ. Триггерных ситуаций не может быть слишком много. Их столько, сколько есть. Большое число триггеров может испугать и озадачить тебя, но вообще-то иметь много триггеров нормально. Возможно, ты думаешь, у меня так много триггеров, смогу ли я с ними справиться? Постарайся не заниматься предсказанием будущего. Лучше попытайся избавиться от ошибок мышления. Помни, что мы обсуждали в предыдущей главе. Невозможно точно предсказать будущее. Проходи этапы по очереди и оценивай то, что у тебя получается. Скорее всего, когда ты начнешь проводить экспозиции, то столкнешься не со всеми ситуациями из списка. Причина заключается в том, что мы называем генерализацией. Этот термин означает следующее. То, что ты делаешь в одной обстановке, переносится на другие ситуации. Генерализация бывает как полезной, так и вредной. Вот как она может нанести вред, заставив беспокоиться еще больше. Предположим, триггерной ситуацией для тебя является очередь в школьной столовой. Генерализация заставляет переносить эту тревогу на другие похожие ситуации, такие как очередь на кассе супермаркета. Возможно, ты замечаешь, что тебе некомфортно стоять в очереди в магазине, хотя раньше не испытывал с этим никаких проблем. Дело в том, что твой разум приравнивает эту ситуацию к аналогичным. К счастью, генерализация может работать и в обратном направлении. Предположим, твоя оценка по шкале СЕТ для очереди в супермаркете ниже, чем оценка для очереди в школьной столовой. Ты пробуешь провести экспозицию сначала в очереди в супермаркете, и это срабатывает. После нескольких экспозиций ты начинаешь ощущать не такую сильную тревогу. Потом ты обнаруживаешь нечто совершенно неожиданное. Оценка по шкале СЕТ для очереди в школьной столовой становится ниже. Мало того, она даже ниже, чем изначальная оценка для очереди в супермаркете. Как такое может быть? Все дело в генерализации. твой мозг усвоил что стоять в очереди в супермаркете не так страшно и опасно как ты предполагал мозг обобщает это знание распространяя его на похожую ситуацию очереди в школьной столовой этот прием работает для людей всех возрастов проходящих кпт программы вопрос мне кажется я немного выдумываю когда веду дневник Я имею в виду, что я и так знаю свои триггерные ситуации безо всяких наблюдений. Это проблема? Ответ. Сложно ответить на этот вопрос, не зная, какие ситуации ты включаешь в список. Может быть, у тебя замечательная память, и все же ты можешь упустить из виду какие-то важные события. Если они не попадут в список, тебе будет сложнее удачно завершить эту программу. Я бы сказала, что ты проявляешь некоторое нетерпение, работая над списком, потому что уверен, что отлично знаком со своими триггерными ситуациями. Но так ты добавишь в перечень только те ситуации, которые доставляют наибольший дискомфорт. В результате у тебя, скорее всего, получится список с очень узким диапазоном оценок по шкале СЕТ. И когда дело дойдет до экспозиции, ты не сможешь начать с ситуаций, получивших относительно невысокую оценку. У тебя не будет возможности работать с триггерными ситуациями без напряжения, поэтапно, и это может сделать КПТ-программу куда более трудной. Возможно, у тебя вообще не получится выполнить свой план экспозиций. Это дополнительно усилит твою убежденность в том, что ты не в состоянии спокойно и без напряжения взаимодействовать с окружающими. Вопрос. Я запутался в различиях между триггерными ситуациями и подситуациями. Можете объяснить? Ответ. Говоря о триггерной ситуации, я имею в виду какое-то одно обстоятельство, при котором ты испытываешь тревогу и дискомфорт. Однако время, место и другие особенности ситуации могут варьироваться. И от этого будет зависеть уровень твоей тревоги. Предположим, ты ощущаешь тревогу, когда приходится говорить в присутствии других ребят в школе. Например, на уроке английского тебе нужно встать и рассказать двадцати одноклассникам о книге, которую ты еще не дочитал. А на заседании кружка программистов представить десятку других ребят компьютерную программу, которую ты написал. Или, если ты занимаешься в драматическом кружке, произнести монолог со сцены перед сотнями зрителей. Возможно, твои оценки по шкале СЕТ для этих вариантов одной и той же базовой триггерной ситуации будут очень разными. Здесь-то и приходят на помощь подситуации. Ты можешь разделить свою общую триггерную ситуацию, выступление перед аудиторией, на две или три подситуации. Можно выделять подситуации на основе того, сколько присутствует людей или насколько хорошо ты знаешь то, о чем говоришь. И тогда получатся такие варианты: ответ в классе на уроке английского, выступление перед ребятами в кружке программистов, И выступление со сцены в драмкружке. Это пригодится при планировании экспозиции. Ты сможешь начать с простых ситуаций, а затем перейти к более сложным. Вопрос. Неужели мне придется проводить экспозиции для триггерных ситуаций с оценкой 10 баллов по шкале Сет? Если да, то мне кажется, что лучше остановиться прямо сейчас. Ответ. Подростки часто беспокоятся из-за этого, когда начинают выполнять КПТ-программу. Кстати, это типичный пример катастрофизации и попытки предсказать будущее, о которых мы говорили в третьей главе. Ответ — нет. Тебе не придется проводить экспозиции в ситуациях, получивших 10 баллов по шкале СЕТ. По крайней мере, до тех пор, пока они будут для тебя максимально сложными. Ты будешь проводить такие экспозиции после того, как поменяешь их оценку на более низкую и почувствуешь, что готов работать с ними. Ты, вероятно, думаешь, это невозможно, я ни за что не поставлю более низкую оценку этой ситуации. Я понимаю, что сейчас ты, скорее всего, считаешь так, но твой мозг способен быстро учиться на собственном опыте. Если тебя беспокоит, что придется слишком часто сталкиваться с триггерными ситуациями или с ситуациями, получившими высший балл, то можешь расслабиться. Составленный список триггерных ситуаций и оценки, проставленные на первом этапе, не останутся такими всегда. Они будут меняться по мере того, как ты двигаешься вперед, этап за этапом. В этом и состоит смысл процесса.